Глава 23. После битвы Кит первым делом попросил проводить его в госпиталь. Алвис и Арея пошли с ним. Их всех волновало состояние главнокомандующего. Они шагали по городу, глаза щипало, но ветер потихоньку разгонял едкий дым и пыль, заполнявшие воздух. Кит с грустью созерцал разгром. Везде валялись обломки и огромные булыжники, которыми гриндеки крушили город, запуская скотопульт. Многие дома были сожжены и разрушены, либо стояли покосившись, а в стенах зияли огромные трещины. Передвигаясь по городу, Кит постоянно ловил на себе взгляды. Он не знал, сколько воинов Финна не дожило до нового дня». Люди от скорби и усталости падали прямо на ступени и груды камней, оплакивая погибших. Когда подошли к дворцу, Кит заметил, что здание осталось практически невредимым, за исключением нескольких разбитых башен, обломки которых засыпали ступени и землю кругом. Главные дворцовые двери были широко распахнуты, одна из них едва держалась на огромных петлях. Как и полгода назад... У него не было ни малейшего желания разглядывать дворец королей Хаденгарда. Ему не раз в прошлом доводилось видеть это величественное сооружение, хоть и издалека. Кит лишь снова мысленно отметил, что серокаменный дворец Хаденгарского короля больше походил на мрачный замок в Черных горах с его многочисленными башнями, нежели на роскошный светлый дворец Мальнберна. Пока пересекали широкий каменный двор, спеша в госпиталь, в голову лезли непрошенные мысли. Кит представил бездыханное тело Элиаса на кровати, лежащее лицом вниз, страшную рану на спине. «Нет, не смей думать об этом», — приказал себе Кит. Он чувствовал усталость, но не в теле. Его одежда была перепачкана грязью и кровью, лицо и ладони стали липкими от пота и зеленой жижи вперемешку с кровью Элиаса. А Рея выглядела не лучше. А вот Алвис даже после сражения умудрялся оставаться чище и опрятнее остальных. Кит держал в руке копье, покрытое засохшей зеленой коркой, и в который раз осознавал, что, убивая этих тварей, ничего не чувствовал, ни жалости, Несожаление. Он сражался за земли людей и сделал бы это снова. Уже в госпитале Кит едва смог разглядеть Элиаса за лекарями. Заносили все новых раненых, и скоро с командующим остался только один лекарь. Помещение полнилось стонами и запахом смерти. Кит посмотрел на Элиаса. Рана от удара огромным топором выглядела ужасающе. Алвис подошел ближе. На его лице мелькнуло странное выражение, будто он не мог поверить в то, что его наставник сражён. «Как он?» — с тревогой в голосе спросил Кит. «Мы делаем всё возможное», — ответил лекарь. «Но рана очень серьёзная. Не понимаю, каким чудом он жив. Если бы человек получил такое ранение, умер бы на месте». «Я приведу наших целителей», — тихо сказала арея «Его быстро поставят на ноги». Но Кит не услышал уверенности в ее словах. Арея покинула госпиталь, столкнувшись на выходе с Эриком и Финном. Кит виновато посмотрел на друзей. Зеленые пятна крови забрызгали золотистые доспехи и лица, волосы прилипли к колбам, а на открытых участках тела виднелись мелкие царапины и раны. «Вы вовремя подоспели!» — Фин хлопнул Кита по плечу. Лицо молодого короля хадингарда выражало усталость и скорбь. Кит кивнул. «Они пришли раньше вас на полдня», — сообщил Эрик. «Их было в десятки раз больше. С обороной у стены гриндеки расправились в считанные минуты. Мы не успевали скидывать этих тварей со стены и держать ворота. Еще немного, и они прорвались бы в город». «Это не ваша война. Мы виноваты. Словами не передать, как мне жаль». Кит опустил голову, уставившись на свои пальцы, покрытые запекшейся чужой кровью. Столице только предстояло оправиться от нападения, но все же она постепенно возвращалась к прежней жизни. С помощью мальнов завалы быстро расчистили и принялись за восстановление домов. Покойных предали земле и оплакали, а всех раненых целители тотчас поставили на ноги. Элиас шел на поправку. Он выглядел абсолютно здоровым. Движения почти не вызывали боли, и он только слегка морщился, дергая плечами. Несмотря на обстоятельства, из-за которых они все здесь оказались, Кит был рад провести время с друзьями. Хотя Кая отказалась присоединиться к ним, и при встрече с Китом делала вид, что они незнакомы. «Как у вас с ней?» — как-то раз спросил Кит у друга. «Мы вместе». Эрик слабо улыбнулся. «Когда мы простились с Сареей у северного леса, по пути в Дерос Кае стало плохо. Накануне она промокла под дождем, и сон на холодной земле тоже сделал свое дело. В общем, просыпаюсь, а ее лихорадит. Она не могла держаться в седле. С трудом, но мы добрались до Брертона и остановились у твоей тетушки. Провели там несколько дней, пока Кая не поправилась». «Тётушка с утра до вечера работала, а я не отходил от постели Каи, и она...» Эрик будто смутился. «Возможно, она увидела меня другими глазами». «Я рад за вас», — искренне сказал Кит. Эрик склонил голову. «Не знаю, что ты сказал Каи, но она вернулась жутко злой на тебя, а когда услышала детали, и вовсе изменилась. А тебе ни разу больше не вспоминала». «Я не хотел, чтобы между вами всё так сложилось. Мы дружим с детства, так не должно быть. Надеюсь, со временем она отойдёт». Как бы совет не выказывал недовольство, Эрик стал главным советником Финна, правой рукой короля. Кит даже позавидовал Финну. Хотелось бы ему тоже видеть рядом с собой друга, которому можно полностью доверять, на которого можно опереться в тяжёлый момент и рассказать что угодно. Многое изменилось за последние полгода, но больше всего друзей Кита потрясло именно предательство наместника. Особенно удивленным выглядел Фин, который считал, что умеет хорошо разбираться в людях. «Но он ведь не человек», — с легкой усмешкой заметил Эрик. В один из вечеров, когда они коротали время у фонтана в саду, который навевал воспоминания о днях, проведенных вместе в Мальнборне, Кит упомянул о сорванной коронации. Эрик и Фин не смогли скрыть обиды за то, что их не пригласили на церемонию, а потому обратно в Майнборн планировали поехать вместе. Каждый день Кит писал к Йеллу, но так и не получил ни одного ответа. Кит беспокоился и даже подумывал съездить к Черным горам, если, вернувшись в Майнборн, не получит вестей. После нескольких дней отдыха наконец-то состоялось заседание совета первым взял слово «Элиас». Всех сейчас тревожит один вопрос. Очевидно, наши враги не просто хотели выманить Мальнов и принца. Гриндаки точно знали, кто он и как выглядит. Как только они увидели его, бросили все силы на его убийство. Гриндаки сломали строй, позволили окружить себя. Этим тварям было все равно, проиграют они битву или выиграют. Их главной целью — Был наследный принц Мальнборна. Но как они поняли, кто вы?» Кит ждал этого вопроса, но решил промолчать и не рассказывать об отряде Гриндеков, что напали на них со Стейном по пути в Мальнборн. «Понятия не имею». Кит встал из-за стола и начал ходить взад-вперед. «Но меня сейчас волнует не это. Последние события не дают мне покоя». Гриндоки хотят моей смерти, чтобы прорваться через границы, это понятно. Но только ли жажда мести ими движет? Кажется, за этим кроется что-то еще. Ведь если подумать, что нужно в этой войне с сумеречным землям? Никогда прежде Мальны не сталкивались с существами оттуда. Какова их главная цель? Что пообещали союзникам Гриндоки? И где армия Сумеречных земель? Почему не отвечает Кьелл? Некоторые советники тревожно переглянулись. На несколько минут повисло молчание. «Вижу, вы о чем-то умалчиваете, скрываете. Хотелось бы мне знать, почему», — сдерживая гнев, продолжил Кит. «Мы не скрываем, ваше высочество», — ответил один из старейшин. «Не мы должны вам все рассказывать. После коронации верховной старейшина...» Поведал бы тонкости. «Полагаю, на ожидание нет времени, старейшина Альмат, — с угрожающим спокойствием сказал Кит и вернулся за стол. «Я немедленно хочу знать, что происходит!» Советники продолжали молчать. Никто не решался заговорить. Кит обводил присутствующих нетерпеливым взглядом. Очередная волна гнева нахлынула на него. Стол и пол затрясло. Даже воздух в зале, казалось, задрожал. Кит посмотрел на свои руки, лежавшие на столе. Они почернели. Из-под кожи сочилась тьма, серебристые молнии оплетали запястья. Кит резко убрал их и сжал в кулаки. Тут же все стихло. От него, похоже, веяло такой силой, что мальны нервно заерзали на своих местах. «Оставьте меня, пожалуйста, наедине с принцем», — тихо попросил Элиас. Советники замешкались. Кит кивнул, и все покинули зал. Дождавшись, когда последний член совета выйдет, Элиас повернулся и с сочувственной улыбкой посмотрел на Кита. «Не нужно громить зал, если хочешь что-то узнать», — Кит с упреком взглянул на главнокомандующего. Если есть нечто важное, из-за чего идет война, почему мне не говорят? Почему ты мне не рассказал?» «Я не вправе принимать такие решения», — спокойно сообщил Элиас. «От тебя ничего не скрывают». Верховный старейшина должен был рассказать и показать все после коронации. Но раз такое дело... «Я знаю не так много, как старейшины, но попробую». Он сделал паузу. Тысяча лет назад в Огламе ни один народ, никто из живых существ не владел магией. По легенде, когда духи превратили людей в мальнов, они преподнесли им великий дар. Сильнейший из духов Таос взял осколок Телебриума и превратил его в нечто иное, в своего рода источник магии в нашем мире. Священный камень, камень духов, камень Таоса, У него много названий, но суть одна — камень, вобравший в себя всю магию земли. Чтобы поддерживать баланс, духи разделили его на две части. И вторую часть передали туда, где обитало само зло в его первозданном виде. В сумеречные земли. С тех пор... Народ мальнов, обитавший на севере Оглама, и смерглый из сумеречных земель на юге, стали первыми народами, которые овладели магическими искусствами. Но легенды гласят, что только обладая цельным камнем, можно раздвинуть границы магии так, как не удавалось ни одному из народов. «Вот оно что!» «Гриндеки пообещали, что сумеречные земли получат священный камень Мальнов. Или же гриндеки просто пешки, и смерглы используют их, чтобы заполучить вторую часть камня», — рассуждал вслух Кит. «Точнее сказать, одну из трех частей камня», — добавил Элиас. Кит моргнул и непонимающе покачал головой. «Как это? Есть третий? Ты же сказал, что его разделили на две части». Изначально так и было. Вторая часть находится в Сумеречных землях, а первую, немного позже, разделили еще на две. Одна по-прежнему хранится в Мальнборне, а вторая — в Черных горах, у Кьелла. Догадавшись, закончил за него кит. Верно. «Перед тем, как покинуть Мальнборн, Кьелл забрал с собой половину камня», — пояснил Элиас. Но то, что сумеречные земли посягают на священный камень Мальнов, всего лишь предположение старейшин, ведь это запрещено. Неужели смерглы рискнут прогневить духов? Кит нахмурился. «Почему Кел ничего мне не рассказал?» Элиас пожал плечами. «Лучше у него спроси». «Я немедля выезжаю к Черным горам». Кит вскочил из-за стола и направился к выходу. «Нет!» Элиас преградил ему путь. «Ты увидишься с Кьеллом и поговоришь с ним, но не сейчас. Знаю, что не вправе тебе приказывать, но послушай. Пора осознать, кто ты такой, и принять ответственность перед своим народом. Окончена битва, но не война. После предательства наместника в Мальнборне неспокойно. Многие не до конца поняли, что произошло, а кто-то и вовсе не верит». «Ты должен занять место на троне и навести в королевстве порядок». Кит задумался, опустившись обратно в кресло. «Ты прав. Тогда вернемся в Майнборн поскорее». Вернуться поскорее, как хотел Кит, не вышло. Сборы заняли несколько дней. К тому же Фин с Эриком настояли, что хотят присутствовать на коронации. Пришлось ждать еще и их. В нынешних условиях Финну было непросто оставить столицу и потребовалось уладить несколько важных вопросов. Каждый вечер Кит отправлял Кьеллу письма, но ответ по-прежнему не приходил. Тревожные мысли не давали покоя. Если армия Гриндаков выступила с северо-востока и напала на Хадингард, то армия сумеречных земель с юга вполне могла отправиться на восток. Ведь один из камней находился там. Что, если каким-то образом им удалось захватить Чёрные горы? Что, если поэтому Кьелл не отвечал? «Границы Чёрных гор хорошо охраняются, да и Кьелл защитил их сильной магией», — утешал себя Кит. Но вдруг в познаниях магии Смерглы продвинулись гораздо дальше, и им не составило труда разрушить защиту Кьелла. К концу седьмого дня Кит с друзьями и армией Мальнов отправились обратно на север. Отряды воинов лишь слегка поредели. По словам Элиаса, среди мальнов погибших было немного, пара десятков, для такого сражения меньшее из зол, но Кит все равно чувствовал вину за смерть каждого, кто отдал жизнь под стенами Дероса. В Майнберне хоронить умерших было не принято. Исключение составляла королевская династия. Тела правителей покоились в общем склепе на окраине дворцового сада. Остальных же сжигали, а прах развеивали над священной рекой. Поэтому часть воинов везли с собой урны с прахом павших собратьев. Траурная миссия возлагалась на главнокомандующего, который лично должен был передать останки семьям погибших и принести соболезнования. От Дероса до Брертона они двигались быстро, почти не тратя время на отдых. Погода им благоволила. День выдался ясным и очень тёплым для зимы. Ветер не буйствовал, был слегка прохладным и сопровождал на протяжении всего пути. Над слегка пожелтевшими лугами в вышине голубого неба проплывали редкие белые облака. На первых порах всадники мчались галопом, но позже, подъезжая к Брертону, поехали медленнее. Кита нагнали Финн и Эрик. Тяжелые золотистые доспехи они сменили на более легкую кожаную броню, в которую местами была вшита кольчуга. Мечи и щиты висели рядом с поклажей. «Гриндаки могут быть где-то поблизости», — заговорил Финн. Я приказал жителям пока не возвращаться в северные регионы. Да, правильное решение, отозвался Кит. Я уверен, они еще вернутся. Гриндеки не добились того, чего хотели. Кит проводил взглядом Аррею, проехавшую мимо. Фин это заметил. Послушай совет друга. Не нужно судить о ком-то по поступкам его родных, особенно вешать ярлыки. Мне ли этого не знать? «Если ты правда любишь...» «В последнее время все так и норовят дать мне совет», — огрызнулся Кит, перебив его. Финн с легкой обидой посмотрел на Кита, давней привычке запустив пальцы в волосы. «Я серьезно? Ты никогда не думал, что было бы, если все судили обо мне по поступкам брата?» «Я не задумывался об этом, но все же это другое». Фин покачал головой. «Вовсе нет». «Я не сужу ее по отцу», — отрезал Кит неожиданно громким голосом. «Мне тяжело вспоминать. Картины прошлого постоянно мелькают перед глазами. Я смотрел, как умирают родители, и... При взгляде на нее все наваливается на меня по новой». «Ты ведь страдаешь, я знаю. Знаю о любви, что ты пытаешься забыть. «Вижу, как отводишь взгляд, чтобы никто не заметил волнения, когда смотришь на нее». Кит фыркнул. «Красиво говоришь. Принцессы всех королевств будут драться за возможность стать твоей королевой». «Забудь о прошлом. Отпусти», — проигнорировав последнее замечание, мягко сказал Фин. «Как бы я ни хотел иного, прошлое всегда будет напоминать о себе». Кит замолчал и ускорился, обогнав друзей. Несколько часов он размышлял над словами Финна. Киту хотелось бы отрешиться от чувств Кореи, но он не мог, и это терзало его. Он не судил ее за поступки отца и, вероятно, мог даже попытаться стать ей другом, когда этого стал другом Финну, хотя Кит не представлял, как можно разделить долгую жизнь и связать себя узами с девушкой из семьи, погубившей его родную семью. Он принял твёрдое решение поставить точку в этой истории, но пока не знал, как. Приближался вечер. Огромное темнеющее небо нависало над ними. Слабо замерцали первые звёзды. Луна спряталась, выдавая себя лишь золотистыми краями облаков. По земле стекалась прохлада. Отряд решил сделать привал. Через мгновение вспыхнули огнями костры, а на поляне послышались тихие перешептывания мальнов и треск горящих дров. Кит сидел на прогретой пламенем лужайке, думая о своем и не вслушиваясь, о чем беседуют друзья. «Что ты сделал с братом? Где сейчас Одесс?» — резко спросил Кит, вмешавшись в разговор. Только сейчас он понял, что так и не узнал, что стало с убийцей его приемных родителей. Фин посмотрел на Кита и несколько секунд помолчал. Он явно не ожидал этого вопроса. Затем спокойно ответил. «Одес там же, где был полгода назад, в темнице. Я его иногда навещаю». Каждый раз брат обещает, что если я не убью его, то он выберется, насадит мою голову на копье и повесит на площади, как и головы остальных мятежников. Эрик поймал взгляд Кита. Не переживай. Его надежно охраняют. Кит не сомневался в этом. Дело было в другом. Асвер. Удалось что-то выяснить? Хадингардский король покачал головой. Те, кто был близок с Матсом, говорят, что он не покинул бы Оглом. Если он жив, то, скорее всего, находится в руках лорда Викора. Мои шпионы сейчас в Болдере пытаются подобраться ближе к владениям управителя. Эрик натянуто улыбнулся. «Ты бы поел лучше! Нужно набраться сил!» Но аппетита у него не было. Кит задумался, уставившись в костер. Мысли снова и снова кружились в голове. Он знал, что когда они вернутся в Мальборо, ему предстоит суд над бывшим наместником. Но Кит понимал, что он не убийца и собирался поступить как Фин. Каждый предатель проведет очень долгую жизнь в темнице. Изгонять их было опасно, они много знали. Но в душу прокрадывались тёмные мысли. Почему настоящие и приемные родители должны были умереть, а их убийцы будут продолжать жить, пусть и за решеткой? Кит жаждал мести, а виновным желал смерти. Он ненавидел себя за подобные мысли, но ничего поделать не мог. Неожиданно костер поплыл перед глазами, и все вокруг закружилось. Кита оторвало от земли. Дыхание перехватило. Неужели опять видение прошлого? На равнине шло сражение. Мальны, люди, гриндоки, алиганты и уймище незнакомых тварей. Битва на какое-то время остановилась. Все взоры были устремлены вперед. Кит увидел себя, бездыханно лежавшего на земле. Впереди стояли фигуры в длинных балахонах. Он пытался разглядеть их лица, но чем сильнее фокусировался, тем более расплывчатыми казались образы. С правой стороны гриндеки окружили арею Эрика, Финна и Элиаса, связанных какими-то ярко-оранжевыми нитями, которые не позволяли им двигаться. Фигуры в балахонах зашевелились. Один из гриндеков резко вонзил кинжал в грудь Арреи. Кит попытался закричать, но не смог. Он вновь оказался перед костром. Друзья разговаривали, не замечая ужаса на лице очнувшегося Кита. «Неужели он сейчас впервые увидел будущее?» Он резко обернулся. У соседнего костра сидела Аррея, положив голову на плечо брата. Киту хотелось броситься к ней и заключить в объятия. Поток вопросов хлынул в сознание. Что означало это видение? Это действительно случится? Они с погибнут? Что делать с этим знанием и как не допустить его воплощения в будущем? Все ли видения о грядущем обязательно должны сбыться? Большинство мальнов уже спали. Сначала кит решил, что тоже задремал, но нет. Небо внезапно окутала тьма, звезды погасли. С севера подул теплый сухой ветер, а в воздухе запахло дымом. Все, кто не спал, поднялись с мест, предчувствуя угрозу. «Что-то происходит над северным лесом», — глядя вперед, сказал старейшина Альмат. «Что это может быть?» — кит подошел к нему. «Не знаю, но по ощущениям что-то очень плохое». Элиас бросился поднимать отряды, и через несколько минут они выдвинулись в путь. Когда до северного леса осталось совсем ничего, они поехали медленнее, в любой момент ожидая нападения. Двигаться было сложно, потому что вокруг царила кромешная тьма, и не помогали ни острое мальнийское зрение, ни сияние. Старейшинам даже пришлось наколдовать свет. Кроме стука копыт не доносилось ни звука. Их окружала какая-то сверхъестественная тишина. Казалось, будто всё вокруг замерло. Кит чувствовал, что в чёрных горах случилось ужасное а теперь зло приближается к северному лесу. Что-то коснулось его лица, потом еще раз. Кит поднял голову и в глазах защипало. Он вытянул руку вперед, и на ладонь упало что-то невесомое. «Это что, снег?» — с сомнением в голосе спросил Эрик. Элиас тоже вытянул ладонь. «Нет, это пепел. Пепел» задумавшись, повторил Кит. «Как это? Пепел падает с неба?» — удивился Эрик. «Впереди что, горят леса?» «Оружие держать наготове!» — крикнул Кит. Был предрассветный час, но солнце, казалось, не думало вставать. Сплошное чёрное небо лишь слегка посветлело. Теперь тёмно-серая пелена обволакивала его, а сверху продолжал сыпать пепел — будто толстым слоем снега покрывая луга. Земля и небо слились в одном грязно-сером цвете. «Ты что-то знаешь», — поравнявшись с Китом, сказал Элиас. «Я вижу, ты о чем-то думаешь. Что тебя гложет?» Кит ответил не сразу. Его тревожило многое. Особенно увиденное будущее. «Что-то случилось в Черных Горах. Кел просто так не молчал бы», — сказал Кит. Еще я вспомнил его рассказ о месте, где царят вечный сумрак, гарь и пепел, он не успел договорить. Впереди раскинулась знакомая равнина, за которой возвышался северный лес. Вдоль него стеной выстроилось огромное войско, преграждая путь домой.